Глава тринадцатая. Как он любит. «Алиар. Алиар», — промурлыкала Юрия, гладя слугу дяди по руке, изредка запуская пальцы под край широкого рукава простого синего камзола. Алиар смотрел на нее жадным и насмешливым взглядом, и его желание текло по ее коже горячей смолой. «В каком он расположении духа? Что говорил тебе обо мне? Я знаю, вы все с ним обсуждаете». «Он...» — она сделала выразительную паузу. «Он ценит тебя. Делится своим мнением, идеями, мыслями. Я хочу знать их. Расскажи мне, пожалуйста». Алиар протянул руку, чтобы коснуться ее укутанного шелком бедра, но Юрия уклонилась, привставая с подлокотника кресла, в котором он сидел, и отошла к окну. «Герцог Даор ни с кем не делится своими мыслями, идеями и чувствами». С едва скрываемым смехом произнес Алиар, незаметно приоткрывая плотную раму и с удовольствием наблюдая, как Юория ёжится на ветру. «С чего ты такое взяла?» «Ну, а с кем ему обсуждать свои планы, как не с тобой?» капризно спросила Юория. «Почему ты вообще решила, что он с кем-то обсуждает свои планы?» Алиар поднялся из кресла и подошел к Юории, но остановился в шаге, не касаясь. От нее исходил едва заметный запах драгоценных масел. Алиар мог поклясться, что вся ее кожа источает этот упоительный аромат. «Ну как же, с кем-нибудь должен?» «Да ну, ты, наверное, начиталась женских романов». «Или насмотрелась на пыжущихся от демонстрации собственной незаурядности маркизиков». Алиар сделал еще полшага и теперь почти касался носом ее волос. Юрия позволила ему это. Она бы позволила ему почти что угодно. Расскажи, как думает он, попросила Юрия, оборачиваясь. Никто из по-настоящему сильных людей, Юрия, нежно начал объяснять Эляр не станет делиться ни с кем планами, не станет разжевывать их, не озвучит своих чувств никому, кто ему неровня, да и в присутствии равных промолчит. Герцогу -даору не нужно делать вид, что у него все под контролем, не нужно никого убеждать, не нужно объяснять, силен он или умен. Поэтому он ни с кем не откровенничает. Пальцы его играли с ее тяжелыми смоляными прядями. «Но ведь я слышала, как он говорил тебе», — прошептала Юрия. «Иногда он учит меня», — согласился Алиар. «Но это не разговор по душам». «А он рассказывает что-то своим женщинам». «Сильно сомневаюсь». Ладонь Алиара скользнула по талии Юрия. Он неприкрыто смеялся. «Ты как себе его представляешь?» как пафосного дурачка, толкающего проникновенные речи. «Мы говорим об одном герцоге». «То есть он ничего им не говорит», — задумчиво протянула Юрия, скидывая руку Алиара и снова поворачиваясь к окну. «Ясно. Значит, он не разговаривает не только со мной». «Я все приготовила, как он любит», — сказала она, всматриваясь в дорогу. «Вино, камин? Ему понравится». «Тебе нравится?»